Он чувствовал, как в них растёт магия смерти и как их жизни приносится в жертву огромной пентаграмме. Но теперь всё будет в порядке. Тот, кто назвался болтаилом, обязательно им поможет. Да, цена была большой, нужно было отдать свою душу. Алекс знал это, так же, как знал, как дышать или как ходить. Это знание вливалось в него вместе с силой демона и... «В этой жизни ты будешь владеть лишь одной вещью – он вдруг увидел перед собой образ мисс Элизы. «Лишь эта одна вещь будет полностью зависеть от тебя самого и принадлежать лишь тебе. И что это? Твои поступки, маленький дьяволёнок. Только они всегда будут зависеть лишь от тебя». Мисс Элиза. Она ошибалась ей. И «Если Бог сотворил тебя таким, то, может, это было не просто так?» «Да, сотворил, чтобы затем отказаться и...» Аликса вдруг разобрал сквозь боли и слезы фигуру профессора Раевского. «И может, если бы он не был черным магом, то не узнал бы печь». «Нет!» – мысленно закричал мальчик, и Димана Балтаила оттолкнула от него в сторону. «Что? Ты не можешь!» – запыхавшись, причитал мальчик. «Это моя воля, моя душа. Я не давал тебе разрешения и не даю. Убирайся от рыжка падшего! Убирайся, Балтаил!» Я не отдам тебе свою душу. Она только моя, и только я решаю, что с ней делать». всю дрюжелюбие и ласка мгновенно исчезли из голоса демона. «Ты – жалкий мешок костей и плоти!» В тенях появился силуэт чего-то ужасного, когтистого, рогатого, клыкастого. Чего-то, что никак не вязалось силуэтом простого, стильно одетого мужчины, которого лишь недавно видел в тенях Алекс. «Я вырву твое сердце!» и когтистая лапа потянулась из теней прямо к мальчику но Демон закричал от боли, когда его когти натолкнулись на золотую завесу, преградившую путь. «Может, я и мешок плоти и костей, но ты, жалкая тварь, не способна нарушить закон. Ты не можешь ничего мне сделать, пока я не отдал тебе свою волю. Я свободен, ты же лишь раб своей сути». «Мерзкое трудие от дамы и Евы!» – заревел демон. «Я сокрушил Империю еще до того, как ты был рожден!» «Убирайся!» Вновь закричал мальчик. «Я приказываю тебе, демон, убирайся туда, откуда явился, ибо я есть кровь от крови Соломона, ключами от врат, ведущих за грань, я сковываю тебя!» И звонкие цепи опутали демона. «Печатями Соломоновыми я запираю суть твою!» И тени сгустились вокруг демона, утягивая его все глубже и глубже во тьму. «Я изгоняю тебя, демон!» «Не во славу имени его, а потому что я так решил!» Демон взревел. Слова черного экзорцизма утаскивали его обратно в ад. Алекс не знал, получится ли у него, но... Верил. Как бы странно это ни прозвучало. «Болтаил имя мне!» Вдруг взревел демон. Его обожженная лапа прорвалась через золотую завесу. Лишь ненамного. Но достаточно, чтобы пять когтей коснулись груди Алекса. Мальчик закричал от боли, и пять шрамов в виде перевёрнутых звёзд остались на его теле. «Баэл таил имя злому року твоему, и когда придёт час, я буду рядом!» И демон исчез, но Аликса знала, что теперь на нём навсегда запечатлена метка демона. А вместе с ней те крупицы силы, которые тот оставил, как несмываемый след, чтобы всегда отыскать свою жертву. Но не время думать об этом. Сквозь боль, сквозь кровь и дум потянулся к собственной крови. Собрав её на ладони, он метнул её, будто кинжал прямо в лицо профессору, уже почти опустившему нож. Та заволокла его лицо и пусть на краткий миг, но закрыла печать на лбу Раевского. Печать, способную подчинять чужое сознание. И, может, другому магу не хватило бы этого мига, чтобы сбросить чужие нити, дёргающие его, как марионетку, но не профессору Раевскому. «Что тут?» Он выронил кинжал и оступился. «Опоздал!» Выдохнул Алекс. Печать под ним и жертвенными алтарями вспыхнула силой. Раевский, помотав головой, вдруг провёл ладонью над Алексом, и того окутал чёрный кокон. «Мы во всем разберёмся, малыш!» Прошептал он, после чего повернул кольцо на пальце. И когда из печати показалась жуткая голова демона, то белое стало чёрным, а свет обернулся тьмой, и ставший её центром профессор Раевский начал сражение с высшим демоном. Алекс очнулся на развалинах. Что-то горело, трещало, дымилось. Ему было больно. «Анастасия?» – закричал он. «Робин?» Но вокруг лишь тишина. Сквозь горе демон полз куда-то вперёд, пока не натолкнулся на лежащее тело, тело Анастасии. Она сжимала руку, торчащую из-под развалин, руку Робина. «Нет», — прошептал мальчик. «Нет, нет, нет, нет, пожалуйста, только не опять, только не снова». Он тряс девушку за плечо, но та никак не открывала глаза. Её холодная плоть обжигала руки мальчику. «Нет». Горячие слёзы упали на бледную кожу, но их тепла не хватало, чтобы вернуть то, что было утрачено. «Пожалуйста, Алекс». Мальчик обернулся. Позади него, опёршись спиной на камни, полулежал израненный профессор Раевский. Он протягивал ему своё чёрное кольцо. «Возьми, профессор, и беги». Рука Раевского ослабла. Грудь вытолкнула последний вздох, и профессор скончался. А кольцо звеня докатилось до ног мальчика, где и замерло. Алекс поднял его и, дрожащей рукой, пригладил волосы Анастасии. «Я выясню, что здесь произошло», — прошептал он, глотая горячие слёзы. «Обещаю тебе, и когда выясню, вы, где бы ни находились, услышите их крики». И перед тем, как подняться, он поднял смятую пачку сигарет. Робин действительно очень много курил. Маленький мальчик, хромая, выбирался из завалов горящего поместья, ставшего ему домом. Тени поднимались по спине Алекса. Они сжимали свои объятия и становились ему плащом. Тьма сгущалась в его руках, вытягиваясь длинным туманным посохом. Смерть обволакивала его лицо, превращаясь в призрачный шлем. Разъедала куртку на груди, обнажая постепенно впадающую внутрь реберно клетки грудь, в которой цеплялись сосущие силы жилы тьмы. Кольцо давало магическую силу в обмен на жизненную энергию. Плащ стимы скрепила заколка, похожая на бьющееся чёрное сердце. Объект – артефакт сердце короля мёртвых. Ранг изделия – С. Оставшийся резерв УЕМ – 5732 из 6800. Сопротивление физическому воздействию – 0%, магическому воздействию – общему – 0%, магическому воздействию частному – 0%. Дополнительные чары на костюме – жизнеобмен. «Максимальная нагрузка на здоровое тело – 99 секунд использования. Оставшееся количество использований – 0 из 6». Это не было боевым накопителем. Нет, просто обычный артефакт, насколько сердце короля Лича, заточённое внутри кольца, вообще может быть обычным. И это была та пуля, которую Алекс берёг все эти годы. Он ударил посохом, и тьма стеной поднялась за его спиной.